Глава 14. Верность. В полупустой темной комнате находились трое мужчин. Они раздумывали, как попасть в замок. «Она вышла замуж за этого урода, только ради того, чтобы освободить тебя, араксан Гарретт посмотрел на юношу, так похожего на отца. «А мы этому поспособствовали. Мы не можем бросить ее здесь». «Я дал ей обещание перед тем, как Маргарита вышвырнула нас из замка. Они все твердят о войне, но это больше не наши проблемы. Кто виноват, что взрослые люди не научились жить в мире?» После того, как Араксана выпустили из тюрьмы, они смогли получше рассмотреть его. Лицо осталось смуглым даже после принятия горячей ванны, а некогда длинные волосы теперь были острижены. Он был среднего роста и имел крепкое телосложение какой бывает у заключенных после тяжелого рабского труда. Но, несмотря на непростую жизнь, он был очень спокойным. Воспитание, данное ему Анон Касаном еще до тюрьмы, давало о себе знать. При всей несправедливости жизни он не был агрессивным, как большинство людей, повидавших тюрьму и трудную работу. «Но Джо теперь замужем за Эриком, Гарретт. Ты же не думаешь выкрасть ее?» Уильям впервые выглядел уныло. Пускай жена, но он не должен издеваться над ней. Согласен, и все же ее побег будет рискованным для всех нас. Значит, мы дождемся подходящего момента и вызволим ее оттуда. «Вы знаете, как попасть в замок без посторонних глаз?» — спросила Роксан. «Да, там есть один потайной вход», — ответил Гаррет. «Одно чудовище привело нас туда в первый раз. Жаль, что его так и не нашли. Я бы своими руками его придушил». Пройти туда незамеченным будет трудно. Слишком много стражи патрулирует замок. Кроме того, нас знают в лицо, и никто не пропустит. Маргарита позаботилась и об этом. Гаррет выглянул в окно, которое выходило на главную широкую улицу города. Закрыв глаза, Роксан прислушался к тому, что происходит снаружи. «Я слышу, дождь придет через четыре дня. Когда люди спрячутся от воды, льющейся с неба, у нас появится шанс». «Ты умеешь использовать свой дар?» — восхитился Уильям. «Отец раннего детства обучал меня этому, пока солдаты не забрали, и каждую ночь, пока все заключенные спали, я тренировал силу духа. У меня дар не так силен, как у отца. Но, думаю, по возвращении он научит меня всему, что я упустил за последние годы. Хотя у меня вряд ли есть какие-то способности, кроме силы проводника и предчувствия дождя». «Когда пойдет дождь», — заговорил Уилл, — «я отправлюсь за не один. Кого насторожит мокрый лохматый пес? Быть собакой так удобно. Конечно, из замка будет выбраться труднее, но Джо умеет постоять за себя, если не напьётся, как на свадьбе. А вдвоем мы и человек десять обойти сможем». Гаррет не отрывал взгляда от окна. «Сначала надо подготовиться, достать для нее сменную одежду и плащи. Ее лицо слишком узнаваемо, нельзя, чтобы кто-то увидел ее во время побега. А золота и монет нам теперь надолго хватит. Маргарита, хоть и строгая, но не жадная. Пойду возьму нам выпить, раз уж нам все равно ждать дождя, произнес Уилл. Лишь бы с ней еще чего не случилось. С этими словами он вышел из комнаты и по темному коридору добрался до лестницы, ведущей вниз. В трактире было совсем немного людей а за стойкой, как и всегда, стоял мерзкий хозяин, который когда-то не пустил их на ночлег. Взяв пиво из запеченного кролика, Уилл отправился обратно. Когда он приблизился к своей комнате, соседняя дверь распахнулась, и из нее вышел громадный человек. Он едва не снес у Уилла и скрылся из виду, даже не обернувшись. Выругавшись из-за того, что пролил на себя пиво, Уилл постучался ногой к своим гаррет открыл дверь и с кислым выражением лица осмотрел принесенную другом еду, после чего решил пойти вниз. «Возьми еще пиво, а то тут новый сосед, такой огромный, что чуть не сбил меня с ног. Из-за него я все пролил на себя. Странно, что старик, который жил в той комнате, не попрощался, когда съезжал. Еще в обед он был тут. Я бы, конечно, воздал тому здоровяку по заслугам, но у меня руки заняты были». Пытался выкрутиться Уилл. «Видимо, ты слишком громко и много болтаешь, и старик решил, что лучше жить на улице, чем вечно слушать тебя через стенку». Гаррет пытался отвлечься от грустных мыслей и пошел добывать себе растительную еду. В течение трех дней они собрали все необходимое. С каждым проходящим мгновением волнение все нарастало, а ожидание становилось невыносимым. Следующей ночью тучи заволокли небом, первые капли упали на землю, и стражи начали разбегаться, скрываясь от дождя, а простолюдины вовсе не выходили из дома. Вода затушила факелы, и город накрыла непроглядная тьма. Уилл выглянул в окно, осматривая улицы. «Глянь, какие нежные, им бы в лесу под дождем заночевать, вот бы познали сладкую жизнь». Пора, Уильям. «Иди за ней», — Араксан с закрытыми глазами прислушивался к ветру за окном. «Дождь только усилится, он выиграет нам время, чтобы сбежать отсюда». «Я буду высматривать вас в окно», — сказал Гаррет, а затем пристегнул к уже обратившемуся Уиллу мешок с одеждой для них Джуан и открыл дверь. Добродушный пес мигом выскочил за порог и помчался в сторону замка. Патруль и правда терял свою силу под дождем и Уилл радовался тому, что никто не увидит, как они покинут это проклятое место. Добравшись до двери, скрывавшейся за виноградными лозами, он быстро перевоплотился, отворил дверь, оделся и помчался наверх. Затем вышел из потайного хода в замок и медленным шагом двинулся по коридору, прислушиваясь, нет ли кого поблизости. Он уже подошел к комнате Джоан как вдруг услышал патрулирующих солдат. Ему пришлось пробежать несколько коридоров вперед и ждать, когда снова все стихнет. Уилл надеялся, что они повернут в противоположную от комнаты Джоан сторону, и надеялся, что Эрик еще не ночует с ней. Когда шаги солдат отдалились, Уилл вернулся к комнате Джоан. Он увидел раскрытую ж дверь, хотя всего несколько минут назад та была закрыта, и пустую комнату, в которой отчетливо ощущался запах Джоан. Джоан крепко спала, когда кто-то открыл дверь. Она резко проснулась, услышав поворот ключа внутри покоев. Рассвет еще не наступил, и комнату окутывала непроглядная темнота. Схватив подсвечник, стоявший на тумбочке возле кровати, она начала прислушиваться к незваному гостю. «Джоан, это я. Мне просто не спится, и решил узнать, как ты». «Эрик, это ты? Что тебе нужно посреди ночи?» — раздраженно огрызнулась Джоан. «Вообще-то сейчас раннее утро. Только солнца не видно. Тучи все затянули. Слышишь, как барабанит дождь?» «Зачем ты здесь?» Джон встала с кровати и начала искать удобную одежду. «Я хотел сообщить, что мы скоро уедем, и тебя больше никогда не запрут. Здесь у меня нет такой власти, как дома. Да и с твоей матерью трудно спорить. Ты все еще обижена на меня? Как я могу искупить вину?» «Я прощаю тебя, Эрик». Одевшись, Джон села на кресло, а Эрик продолжал вышагивать по комнате. «Правда? Так быстро?» «Я очень рад это слышать. Поверь, такого больше не повторится. Я не идеален, да, но приложу все усилия, чтобы ты никогда не страдала. Пусть мы оба не хотели этой свадьбы, но можем постараться жить в мире». «У меня для тебя кое-что есть», — внезапно сказала Джоан. «Из-за небольшого недоразумения между нами я не успела отдать подарок на свадьбу. Думаю, тебе понравится. Посмотри под кроватью в сундуке». Эрик просиял, снова подумав о том, какой сволочью был. Она даже подарок для него приготовила. Не зря он переживал за нее все эти дни и решился проведать. Подойдя к кровати и опустившись на колени, он начал высматривать сундук, но его не было видно. «Джоан, а он точно под кроватью? Дай подсвечник, ничего не видно», — неловко попросил он. В ответ он услышал лишь тишину. «Ну что за шутки?» — подумал он, а затем выполз из-под кровати. Внезапно Эрик понял, что произошло нечто ужасное. Джоан исчезла. Он выскочил в коридор и рванулся в ту сторону, откуда доносились шаги. Стражик, как зло не попадалось на пути. Завернув за угол, Эрик заметил колыхавшийся гобелен с изображением герба Мидеуса. Он заглянул за него в надежде поймать спрятавшуюся беглянку, но вместо нее обнаружил потайной ход. Он со всех ног кинулся вниз по лестнице, придерживая стены. Он должен был догнать и вернуть ее прежде, чем их хватится. Джоан неслась, сломя голову, благодаря судьбу за то, что когда-то встретила Лардена и знала потайные ходы. Теперь оставалось только сбежать из этого города. Искать Гаррета и Уильяма было бесполезно, потому что она понятия не имела, где они могут находиться. Дождь лил настолько сильный, что она полностью промокла, но из-за быстрого бега не успевала продрогнуть. Когда она выбежала на центральную широкую улицу, которая вела прямо к воротам, перед ней появился огромный силуэт, скрытый плащом с капюшоном. Джоан резко остановилась, понимая, что этот человек стоит перед ней не просто так, что он пришел по ее душу. Когда незнакомец снял капюшон, Джоан ахнула от удивления. «Арда, что ты здесь делаешь?» «Помоги мне сбежать отсюда, прошу!» «Иди ко мне. Пора возвращаться домой». Джон счастливо всхлипнула, увидев в ней свое спасение. Она подбежала и обняла Ксанфу. Ажда почувствовала облегчение, осознав, что ее любимой Амазонке в самом деле нужна помощь. «Мне нужно найти моих друзей», — прошептала Джуан. «Мы должны бежать из города, пока мою пропажу не обнаружили» но в Ксанфат я не вернусь». Арда изменилась в лице. «Забудь о мужчинах, ты возвращаешься домой. Повезло, что одна девушка подробно рассказала мне о твоем местонахождении. Ты ведь не предательница, сатира. Я всю жизнь заботилась о тебе, а из-за твоего поступка мое правление в Ксанфате пошатнулось. Я не позволю тебе снова оставить меня». Услышав свое прежнее имя, Джон попыталась отпрянуть, но Арда крепко схватила ее за руку. Она должна была схитрить и выбраться из города как можно скорее, пусть даже вместе с Ардой. Но мысль о Гаррете затуманила голову. «Я не вернусь в Ксанфот, я буду жить в лесу со своими друзьями». «Значит, у тебя дружки-мужчины появились. Скажи им спасибо, что я нашла тебя сегодня» они так громко разговаривают что я теперь знаю о тебе все предательница я всегда считала что ты верна мне знаешь скольким я рисковала чтобы найти тебя Арда схватила ее за горло так что ноги джоанна оторвались от земли если не вернешься в ксанфод тебя ждет казнь!» жадно хватая ртом воздух джоан прохрипела я не вернусь в ксанфот «Не смей так говорить!» «Отпусти, Арда!» — с хрипом просила она. «Не отпущу, пока не скажешь, что поедешь со мной домой!» «Я задыхаюсь!» «Ты вернешься в Ксанфод?» «Нет!» Внезапно острая боль пронзила тело Джоан. Она не могла поверить, что сейчас внутри нее находится убийственный клинок. Теплая жидкость потекла по животу Джоан но тепло из тела выходило вместе с кровью. Принцесса видела в свои последние мгновения женщину, что заменяла ей мать 16 лет. Вырастила ее, обучила, любила, по-своему, но любила. И сейчас Ксанфа прервала ее жизнь. Арда с ужасом смотрела на нее, понимая, что не смогла справиться с приступом гнева. Она всего лишь просила ее вернуться домой, но Джоан оказалась слишком упрямой, даже перед лицом смерти. У Арды затряслись колени, но было уже слишком поздно что-то исправлять. Ранение в сердце было смертельным. Она зарезала амазонку, словно свинью, а это самый неподобающий для Ксанфы поступок. «Ты не Ксанфа!» «Арда!» Последнее, что смогла, прошептать Джоан. У нее изо рта вытекла струйка крови, и глаз ее закрылся. Арда судорожно схватила меч, чтобы отсечь голову предательницы и перед амазонками выдать ее смерть за справедливую казнь, но тут услышала, как из трактира выбежал мужчина. Второй человек несся с другой стороны дороги. Они оба видели, что сейчас произошло. Арда помчалась к кобыле, которая была привязана поблизости. Забирать вторую лошадь, предназначенную для сатиры, у нее не осталось времени. Стражу у ворот она зарезала еще ночью, чтобы без проблем выбраться из города. Как и старика, который три дня назад одолжил ей монеты и комнату в трактире не по своей воле гаррет не успел догнать Арду, прежде чем она ускакала, прочь. Когда он увидел Джоан в окно, то сразу кинулся к ней, но опоздал. Убийца поджидала ее заранее. Подбежав к Джоан, он обхватил ее за голову руками, но она уже не дышала. Эрик, преследовавший ее еще из комнаты, подбежал к ним и упал на колени перед мертвым телом. «Это все «Ты виноват, сволочь!» Гаррет нервно раскачивался из стороны в сторону, держа ее голову в своих ладонях. «Она сбежала. Я ничего не мог сделать!» заикаясь, ответил Эрик с ужасом в глазах. «Я хотел ей помочь, защитить!» «Ее нужно было защищать только от тебя!» прошипел Гаррет. Вскоре их по запаху нашел Уильям. «О, боги, что здесь случилось? Джо, нет! Джо, очнись!» Трое мужчин склонились над безжизненным телом. Проливной дождь размывал пятно крови на ее рубашке. «Что нам делать? Она мертва. Я обречен!» Эрика трясло. «Гаррет, несем ее внутрь, пока нас никто не увидел!» «Что вы делаете? Отпустите ее!» «Именем Фонтегорна приказываю не трогать ее тело!» Эрик схватил их за руки. «Пошел ты, Фонтегорн, проваливай в свой замок, принц!» Гаррет отдернул руки, и они с уилом понесли безжизненное тело Джоан в трактир. Эрик последовал за ними. Он до сих пор не знал, что скажет ее матери, королю и своей сестре. «Это ведь он оставил ключ в двери». Он не смог ее защитить. Поднявшись наверх, они ворвались в комнату и положили ее на пол. Араксан вскочил с кровати. Что происходит? Раз уж ты приперся сюда, закрой дверь, Эрик. Уильям больше не выглядел тем веселым парнем, что постоянно и над всеми подшучивал. «Роксан, помоги ей, прошептал Гаррет, по-прежнему не выпуская ее голову из рук. Она мертва. «Сделай все, что сможешь, прошу тебя». «У меня никогда не получалось возвращать ванпулов. Я не обладаю такой силой, как отец. Лишь крупицей дара. Даже у него возвращаются единицы». «Что здесь происходит?» Эрик широко распахнул глаза. «Заткнись, Эрик!» Одновременно крикнули в ответ трое мужчин. Гаррет умоляюще посмотрел на Роксана. Сделай хоть что-нибудь, пока не поздно. Роксана трясло, как и всех присутствующих, но он должен был попробовать. Я не вождь, только проводник, поэтому мне нужна кровь ванпула и огонь. Дайте мне свечу. Возьми мою кровь. Гаррет сразу обнажил руку, а Уильям тем временем поднес свечу. Эрика не мел, но не стал вмешиваться. Никогда прежде он не чувствовал себя настолько никчемным. Беззаботная жизнь его к такому не готовила, и больше всего на свете он хотел вернуться домой, чтобы всего этого никогда не происходило. «Клинок, есть у кого-нибудь нож, хоть что-нибудь?» Роксан пытался сосредоточиться, но волнение сказывалось на нем. «У меня есть». Эрик трясущимися руками вытащил из-за пояса маленький кинжал и протянул ему. Александр разорвал рубашку на Джуан, сделал порез на своей руке и прижал к ее ране, чтобы их кровь соединилась. Затем рассек ладонь Гаррета и подвинул ее так, чтобы его кровь лилась ей на губы. Закрыв глаза, он начал напевать на неизвестном языке заклинания, которым обучал его отец. Это было похоже скорее на мелодию, чем на слова. Он пел снова и снова раз за разом повторяя звуки, но ничего не происходило. Джоан все так же безжизненно лежала на полу. Гаррет обмяк, привалившись к стене, и Уилл взял его за плечи. Дождь стучал по крыше. Природа плакала. Минуты тянулись бесконечно. Казалось, тучи за окном идут быстрее. Роксан продолжал читать заклинания. «У меня не получилось, и я сделал все, что мог», через какое-то время произнес он, опустив руки. Воцарилась тишина. Мужчины растерянно смотрели на распростертое на полу тело. Первым в себя пришел Гаррет. «Я должен был послушать ее еще до свадьбы». «Кто же мог подумать, что ты животное, Эрик?» — закричал он и впечатал принца в стену. Эрик удивился силе Гаррета, потому как он не уступал ему по комплекции. Он вдруг догадался, что они знают про их брачную ночь, но никак не мог понять, когда она успела хоть кому-то из них рассказать об этом. Сразу после свадьбы они ни разу не пересекались, потому что Маргарита выставила их из замка. Тусклое пламя свечи внезапно начало менять цвет. Маленький огонек разгорался до размеров небольшого костра, становясь то красным, то зеленым, то черным, то голубым. Затем он резко погас, будто втянув в себя весь окружающий воздух. В темноте раздался рычащий шепот, но в комнате не было никого кроме них. Слова звучали незнакомо и наводили ужас, но через несколько секунд стихли и свеча загорелась холодным фиолетовым пламенем. Что это твою мать было? Эрик был явно напуган, но куда больше его пугала реакция остальных. Что происходит, Араксан? Не знаю, никогда подобного не видел. Араксан отпрянул от Джоан. И попытался задуть свечу, но все было тщетно. Ребята, смотрите! Уильям указал пальцем на мертвое тело. Вены на руках под кожей задвигались, будто по ним кто-то ползал. Левое плечо набухло, пока не стало таким же, как правое. Лицо внезапно изменилось. В месте, где должен был быть глаз, шрамы стали расходиться, и из них потекла черная кровь, заполняя глазницу. Рана в сердце стала затягиваться, все тело будто засветилось изнутри. От страха никто не мог пошевелиться, и все они замерли в ожидании того, что произойдет дальше. Внезапно свеча потухла, тело перестало светиться, полностью восстановившись. Тишину в комнате нарушали лишь ливень и град, стучащие по крыше. За мгновение до того, как Гаррет подошел к ней, Джоан громко вздохнула, ее глаза широко открылись. Эрик упал в обморок. Открыв глаза, Эрик первым увидел нависавшего над ним Уильяма. Эрик лежал на полу, а его голова, раскалывающаяся от боли, находилась на коленях Уилла. В комнате по-прежнему было темно. На другом конце, облокотившись о стену, сидела Джоан. Она выглядела уставшей, но, что самое главное живой и невредимой, без единого изъяна на теле. Ее глаза закрывались, как будто у нее не было сил держать веки открытыми. Гарри и Араксан находились рядом с ней и о чем-то расспрашивали: Эй, принц, долго еще раскисать будешь? «Я думал, ты крепкий мужик». Уильям вернулся к своему шутливому настроению. «Знаешь, Эрик, ты мне нравишься, но я все-таки попрошу тебя встать и убрать голову с моих колен. Не стоит благодарности, что не бросил тебя валяться в углу». Эрик осторожно поднялся и направился к восставшей из мертвых. Голова раскалывалась от удара о пол, и на затылке он нащупал шишку. «Жуан, ты жива?» «Опять ты!» Ее голос звучал очень слабо. «Никуда от тебя не деться. Даже умереть не могу без твоего присутствия». «У тебя глаза, джоан Два глаза. Что здесь происходит?» «Мы вернули твою жену с того света, Эрик», ответил Гарретт властным тоном, глядя ему прямо в глаза. «Воскресили из мертвых». «А она может после смерти рожать?» — не удержался Эрик, за что нарвался на четыре пары злобных глаз. «Может, но ей нельзя здесь оставаться. Мы заберем ее туда, где живут ванпулы, Эрик». «Конечно, ей нельзя здесь оставаться!» — воскликнул Эрик. «Представляешь, что случится, если все увидят, как она изменилась? Джоан нужно увести в эл там никто не видел ее настоящего лица». «Кстати, а кто вообще такие ванпулы?» «Всем известно, что у нее отсутствует один глаз. Никто не поверит, что это та принцесса», — стоял на своем Гаррет. «Гаррет, он прав. Мне нужно ехать в Элрок, прохрипела Джоан. Она держалась рукой за то место, где совсем недавно зияла рана. Она по-прежнему тяжело дышала, но была невредимой. «Слишком невредимой». Мужчины удивленно уставились на нее. О чем ты говоришь, Джоан? Спросил Гаррет. Ты теперь одна из нас и не можешь жить среди людей. Еще недавно ты уговаривала меня сбежать, а теперь хочешь отправиться в город, где все будут пытаться тебя подставить, да еще и с ним? Возмутился Гаррет, ткнув пальцем в Эрика. Вы сами сказали, что не знаете, кто я. Мы просто никогда не видели, чтобы люди возвращались из мёртвых и полностью исцелялись. Конечно, свежая рана бы затянулась, но твой глаз, рука, все залечилось, как будто не было никаких увечий. У ванпулов нет подобной силы, поэтому нам нужно ехать к Касану. Мы должны выяснить, чья душа тебе помогла. Ты слышишь голос? Видишь кого-нибудь рядом с собой сейчас или когда закрываешь глаза? Я знаю, что Элрок ждет меня. Это все, что я поняла после возвращения. Кто-то шептал слова на других языках, но я ничего не разобрала. Знаю только, что должна ехать на юг. Джоан, посмотри мне в глаза. Эрик осторожно приподнял ее подбородок, чтобы разглядеть поближе, и в ужасе отпрянул. Почему у нее такой зрачок? Его вопрос озадачил всех. Никто в темной комнате не обратил внимания на то, что восстановившийся глаз выглядел не так, как у людей. Он был темно карим как и другой, но с вертикальным узким зрачком. «Что-то не так. Джоан, мы должны выяснить, кто ты. Никто из ванполов в человеческом обличье не перенимает частей тела, шерсти, глаз их животных», — произнес Роксан. Он не понимал, как такое возможно. Никогда не слышал от отца о метаморфозах, которые появлялись после того, как человек возвращался к жизни. «Ребята, может, я сейчас скажу чушь, но... Вдруг это тот, кого мы столько лет искали?» Уильям скривился, понимая, какую глупость сказал. «Исключено», — сказала Роксан, пребывая в недоумении. «Женщина не может им быть». Отец убежден в этом. Тяжело вздохнув, Джоан попыталась встать. Вы говорите о Владыке? Да, но это невозможно. Тут что-то другое. Гард задумчиво потер подбородок. Мне нужно вернуться в замок, сказала Джоан. Вы пока ждите здесь. Присоединитесь к нам, как только мы выдвинемся в Элрок. Конечно, троих людей спрятать будет слишком сложно но одного Араксана вполне реально. Думаю, никто не станет противиться собаке, а тебе, Гаррет, придется вести меня на спине. В лесу вы свернете с тракта к лагерю ванпулов и приведете Анун Касана в Элрок». «Какие собаки? На какой спине? Что ты вообще несешь?» Эрик до сих пор не понимал, что происходит, но никто не собирался отвечать на его вопросы. «Потом все объясню, Эрик». Поехали сразу к Анункасану Джо. Не стоит терять время и разделяться, предложил Уилл. Но мне нужно в — ответила Джоан. Вы что, не слышите меня? Не Анун-Касан меня звал, а кто-то другой. Мы не бросим тебя снова, настаивал Гаррет. Джоан выглянула в окно. Пора возвращаться. Дождь закончится через час. «Откуда ты знаешь, что дождь скоро закончится?» — нахмурился Араксан. «Просто знаю. Ждите от меня вестей. Путешествие будет долгим». Она вела себя странно, властно и как-то отстраненно, как совершенно другой человек. Мужчины переглянулись, но спорить не стали. Джоан вместе с Эриком отправились обратно в замок. Дождь и град не прекращались, отчего было сложно что-то разглядеть дальше вытянутой руки, но она уверенно продвигалась вперед, даже не глядя по сторонам. Странные чувства наполняли ее. Кругозор словно расширился, она видела и слышала лучше, чем когда-либо прежде. Левая рука, которая стала слушаться, ощущалась странно, как будто всегда была нормальной. Как только они вошли в замок через потайной ход, Эрик не удержался и начал засыпать ее вопросами. При этом он выглядел таким забавным в ее глазах. Вместо самовлюбленного эгоиста перед ней прыгал мальчик с глупыми вопросами, словно они поменялись местами. В какой-то момент Джоан даже рассмеялась над его недоумевающим видом. В замке уже били тревогу, и они, перебежками пытаясь не попасться на глаза стражникам, добрались до ее комнаты. Они быстро проскользнули в до сих пор открытую дверь, и им обоим вдруг стало смешно. Вот все удивятся. Пока их искали, они благополучно вернулись на место. К этому времени они оба промокли насквозь, а ее рубашка и вовсе была окрашена кровью. Эрик подошел ближе, чтобы помочь ей переодеться, и Джоан даже не стала сопротивляться но все же наградила его угрожающим взглядом, когда он коснулся ее обнаженного живота. Тогда-то он и увидел затянувшийся рубец на груди в области сердца. Неведомая магия, может, и излечила старые шрамы. То тот, который стоил ей жизни, останется навек. «Ты нарушаешь обещание», — произнесла Джуан. «Не прикасайся ко мне». Думал, мы подружились. Я просто хочу помочь тебе переодеться, чтобы ты не заболела. Наверное, это мне больше не грозит. Ванпулы не болеют. Возвращайся в нашу общую комнату, пока никто не узнал, что ты был со мной. А что ты скажешь, когда они найдут тебя здесь? Скажу, что пряталась под кроватью. Джоан быстро надела платье, но самостоятельно затянуть шнуровку, даже с двумя рабочими руками, казалось непосильной задачей. «Ладно, помоги мне затянуть шнурки». Странные чувства пульсировали у нее в голове. Джоан вдруг поняла, что не испытывает к нему прежней ненависти, да и внутренний голос заставлял ее относиться к Эрику с уважением. «С чего бы это?» Внезапно снова послышался шепот. «Кто здесь?» Джоан обернулась, но никого не увидела, кроме Эрика, который снова ничего не понял. «Ты что-то услышала?» — спросил он. «Шепот кто-то говорит со мной». «Это тот самый ванпул, о котором вы говорили?» «Они рассказывали мне, что видят своих ванпулов, что они всегда рядом и разговаривают у них в сознании. Я же никого не вижу. Только слышу шепот, но не понимаю того, что он говорит. В трактире я тоже услышала шепот, но голоса разные, говорят словно на разных языках». Это не подсказывают тебе ехать в Элрог. Только один голос направлял меня туда, который я услышала, как только воскресла. Всё это, конечно, очень интересно, но я весь промок, Джоан. Мне нужно как-то сменить одежду, но мне не хочется наткнуться на стражу. У меня для тебя ничего нет. Можешь раздеться и остаться в моей кровати голым, пока это не высохнет. Эрик ухмыльнулся, но не сдвинулся с места. Мне нравится ход твоих мыслей. Не обольщайся, Я передумала. Лучше тебе уйти. А тебе лучше не оставаться одной. Я попрошу лотту прийти сюда. Думаю, мы выдвинемся раньше, чем предполагалось. И на день вуаль никто не должен видеть, что у тебя восстановился глаз, и ты им прекрасно видишь. Да и вообще лучше никому его не показывать. Джон начала надевать вуаль. Эрик уже собирался уйти как в комнату в истерике вбежала королева-мать. От удивления у нее сперло дыхание. «Что вы здесь делаете?» Возмущенно обратилась она к Эрику. «Я хотел убедиться, что Джуан в самом деле пропала. Даже на улице искал. Весь промок до нитки, как видите. Потом пришел сюда, комната открыта, а она здесь. Что за шумиху вы подняли?» спросил он. «Как мне это надоело, Маргарита!» «Мы покинем город в течение двух дней». Он быстро поклонился, подошел к двери и, остановившись за спиной королевы, подмигнул Джоан. «Что происходит, Джоан?» «Служанка приходила, чтобы принести тебе завтрак». «Где ты была?» Маргариту всю трясло. «Спала под кроватью. Матрас слишком мягкий, и все тело ломит от него», — ответила она. «Вы слышали, Эрика, мама? Мы скоро выдвигаемся». Прикажите слугам собирать мои вещи. Джоан удивляла, насколько остро мама все чувствовала. Она появлялась в самые неожиданные моменты, всегда вовремя, чтобы застать кого-то врасплох. Когда королева Маргарита, покинув ее покой, начала громко возмущаться, Джоан стало смешно. Веселье быстро испарилось, когда она вдруг вспомнила горящие глаза Арды. По законам амазонок, даже предателей ксанфа -то нельзя было просто убить. Ксанфа должна была казнить ее, отрубив голову, а не зарезать. Джоан не понимала, откуда Арда узнала о ее местонахождении, как нашла ее, а то, что она подслушала разговор в трактире, совершенно не объясняло, кто направил ее в Медеус. Джоан вспомнила о девушке, которая упоминала Арда, но и представить не могла, кто это мог быть. Джоан наконец-то позволили выйти из комнаты, и оставшиеся два дня до отъезда она проводила с Лоттой, Луи и Эриком, как будто ничего не случилось. Хотя она отчетливо чувствовала, что за ней внимательно следит стража, находившаяся позади. Стала замечать и то, что ест гораздо больше обычного, и голод мучает ее по ночам еще до завтрака. Королева-мать разрешила не закрывать комнату на ночь только в том случае, если Эрик снова будет спать с ней. Джоан всегда отворачивалась от него, но вместо того, чтобы спать, они болтали о своем прошлом. Эрика и правда интересовала ее жизнью в лесу. Как ни странно, жена оказалась гораздо более интересным собеседником, чем все женщины, которые осыпали его комплиментами или питали о беззаботной жизни. Да и прошлые любовницы обычно ничего захватывающего не рассказывали. Джоан же не забывала напоминать ему о его ужасном поступке, за что он продолжал извиняться снова и снова. Проснувшись утром, Джоан почувствовала его руку, обнимающую ее, но сам Эрик по-прежнему спал. Убрав его руку, она встала и отправилась искать остатки фруктов, которые не съела ночью. Ты опять проголодалась. «Я слышал, как ты ночью что-то жевала, Сонным голосом прохрипел он. «Ты знаешь, что если много есть, то можно располнять. Моя мама ест много, и я ее даже обхватить руками полностью не могу. Зато она очень добрая, в отличие от отца. Может, и ты подобреешь». «Почему ты обнимаешь меня ночью? Ты же ненавидишь меня, Эрик». Он слегка приподнялся на локтях, чтобы посмотреть на нее. С чего ты взяла? Потому что ты грубо со мной обращался, ответила Джуан, что изменило твое отношение ко мне? Мое лицо, которое больше не пугает. Она посмотрела на него пронзительным взглядом, и ее второй глаз почему-то смутил его. Я был к себе несправедлив. Да, ты не такая, как все, даже восстала из мертвых, но я искренне сожалею о содеянном и хочу все исправить. «Если ты перестанешь отвергать меня, обещаю, мы сможем сосуществовать мирно. Но для мира нам нужны наследники». «Я чувствую, что в тебе что-то изменилось. Но не думай, что своими сладкими речами заболтаешь меня, как всех своих подружек. Вся твоя жизнь — лесть, с помощью которой ты добиваешься желаемого». Эрик продолжал строить ей глазки. «Значит, мы друзья?» Джон не понимала, почему он так добр к ней. Он был совсем другим человеком. «Только если ты будешь послушным», — равнодушно бросила она и доела последнее яблоко. Эрик не подозревал, что ему придется бегать туда-сюда, выполняя ее задания. Джоан отправила его к своим друзьям рассказать о детальном плане тайного перемещения, чтобы при отъезде их никто не заметил. Он с нетерпением ждал следующего дня, чтобы наконец-то отправиться в путь. Утром Араксан спрятался под сиденьями в карете. Уильям ждал за воротами, в обличье собаки, бегая вокруг детей и виляя хвостом. Гаррету повезло меньше остальных. Его оседлали и привязали, как жеребца для принцессы Джоан. По наставлению Эрика, Фред выбрал и стойла нового рыжего коня, а затем обвинил друга в том, что тот мог бы найти для жены скакуна получше, не считая необъезженного Альтаона. Казалось, весь город вышел попрощаться с ними. Больше всех расстроилась Шарлотта, пока провожала брата и джоан, с которой они так сблизились. «Прощай, моя сестренка! Лота прослезилась. «Мне будет тебя не хватать, особенно боёв с палками». От этих слов джоан улыбнулась. Она тоже будет скучать, ведь, несмотря на все недоразумения, Лотта искренне добродушно относилась к ней. Мы еще когда-нибудь встретимся, заверила ее Джоан. Джоан, обратился к ней Луи. В добрый путь, родная. Жаль, что нас снова разлучают. Когда научишься писать, обязательно присылай мне письма. Рассказывай все, что у тебя происходит. И, конечно же, на прощание, я хочу пожелать тебе стать матерью. Мы с слоты обречены, но верю, что ты обретешь это счастье, стать мамой. Я обязательно буду писать тебе. «Надеюсь, не разочарую вас и смогу оправдать надежды». Джоан обернулась на Эрика, понимая, что для осуществления желания всех ей придется решиться на связь с ним. Она тяжело выдохнула, не зная, как разрешить эту ситуацию. Луи грустил. Эрик хоть и разбавлял его скучные дни королевских обязанностей, но выслушивая речи матери о том, что Джуан постоянно нарушает правила этикета, он уже устал. Конечно, королева Маргарита делала это из большой любви к детям. Кроме того, она переживала из-за того, что провела так мало времени с дочерью, которую считала мертвой. Но воспитание джоан для угождения принцу Эрику отняло у нее слишком много сил. «Дочь моя», — обратилась она, — «прошу тебя, не делай глупостей. Ты, как всегда, о своём, мама, потому что мать больше всех на свете желает тебе добра». Если бы это было правдой, ты бы не выдала меня замуж. Только ради общего блага. И, джоан каким бы ни был Эрик, я искренне желаю вам счастья. В глубине души я верю, что вы уживетесь вместе. Думаешь, сможем? Если ты не наделаешь глупостей. джоан закатила глаза, но Вуаль скрыла это недовольство. «А ему можно делать глупости?» Женщина легче прощает проступки, Джоан. Это еще почему? Такова наша природа. Мне нравится мне такая природа. Джоан заметила, как мать отчаянно смотрит на нее с надеждой. Все будет хорошо, мама. Прощай. Их отъезд сопровождался громкими овациями. Некоторые люди рассчитывали, что их снова закидают монетами и драгоценными камнями, а кто-то надеялся на пир в честь отбытия. Но в этот раз карета промчалась слишком быстро, направляясь к выезду из города. Джоан даже не выглядывала в окно, чтобы попрощаться с народом. Закрыв глаза, она снова слышала шепот на других языках, пока в сознании проносились яркие картинки из ее прошлого. Алтарь в день свадьбы, борьба с Эриком на мечах, смеющаяся Лото в тот момент, когда они бегали с палками по саду, Гаррет, стоявшая у реки в лесу. Внезапно кто-то позвал ее, и Джоанна обернулась. Перед ней стояла оскалившая зубы волчица. Та попыталась подойти поближе, как вдруг медвежья пасть сомкнулась на ее голове. джоан резко открыла глаза и одним рывком сняла вуаль. Ее тяжелое дыхание заставило Эрика заволноваться. «Все в порядке?» «Мы уже выехали из города, но будь осторожна, не выглядывай в окно». «Да, я просто уснула. Мне приснился страшный сон», — ответила Джоан, чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди.